жены туда-сюда. Раз уж солнце вставать, не лень. И для нас, значит, ерунда. Муравейник живёт. Кто-то лапку сломал, не в счёт. А до свадьбы заживет, а помрет. Когда мне брут Но от правды я тоже устал Я пытался найти приют Говорят, что плохо искал И я не знаю, в каков процент Сумасшедших на данный час Но если верить глазам и ушам Больше в несколько раз Кто против нас Так как те, кто против Тех, кто против нас Не справляются С ними без нас Наше будущее Туман В нашем прошлом То ад, то рай Наши деньги Не лезут в карман Вот и утра Вставай Я не люблю Когда мне вру Что мы должны чувствовать? Ну, есть верить глазам и ушам? Боже, несколько раз